и показывала, что не забываю родную семью. Телефон нам поставили, и я оплатила небольшой ремонт. В коридоре и кухне перекрасили стены, в столовой поклеили новые обои в фиолетовый цветочек. Я купила пальто Элизе, в рассрочку приобрела телевизор. Наконец я решила сделать подарок и себе. Записалась в автошколу, с легкостью сдала экзамен и получила права. Мать страшно разозлилась. «Нравится тебе кидать деньги на ветер?»